Я думаю, что он решил подшутить надо мной. Он дал мне вот это. Я вынул два листка линованной бумаги из внутреннего кармана пиджака, куда положил их несколько недель назад, зная, что именно при таких обстоятельствах они и будут предъявлены. Мистер Бейкер расправил листки на стекле, покрывавшим его стол. Он стал читать их, и мускул под правым ухом так у него задрожал, что ухо задергалось, Потом он снова пробежал эти листки, ища к чему бы придраться. Когда он, сукин сын, поднял на меня глаза, в них был страх. Перед ним сидел человек, о существовании которого он и не подозревал. Ему понадобилось минута, чтобы приспособиться к этому незнакомцу, но он оказался на высоте и приспособился. «Сколько вы хотите?» «Пятьдесят один процент». «Чего?» «Паёв в корпорации или в компании? Или что там у вас будет?» «Это смехотворно!» «Вам нужен аэропорт. Единственная подходящая площадка принадлежит мне». Он тщательно протёр очки бумажным носовым платком и снова надел их, но на меня не взглянул. Его глаза ходили по кругу, в котором мне места не было. Наконец он спросил. «Вы знали, что делали, Итан?» «Да». «Ну и как вы себя теперь чувствуете?» «Да, вероятно, так же, как чувствовал себя тот, кто явился к нему с бутылкой виски и заставлял его подписать одну бумагу». «Это он вам сказал?» «Да». «Он лжец». Он и сам этого не отрицал. Он предупреждал меня, чтобы я ему не верил. «Может, эти бумаги с каким-нибудь подвохом?» Я легким движением взял со стола две, исписанные карандашом, помятые страницы, и сложил их вдвое. «Насчет подвоха вы правы, Итан. Эти документы в полном порядке датированы, засвидетельствованы. Может, он вас ненавидел? Может, подвох в том и состоит, чтобы растлить вас морально?» «Мистер Бейкер, никто из моих родных не поджигал корабля». «Мы с вами еще поговорим, Итан. Мы с вами будем делать дела, делать деньги. На холмах вокруг луга скоро вырастет небольшой городок. Теперь вам непременно придется стать мэром». «Нет, сэр». «Не смогу. Столкновение интересов — вещь предосудительная. Несколько человек на своем печальном опыте убеждаются сейчас в этом». Он вздохнул. Вздохнул осторожно, точно боясь потревожить что-то в горле. Я встал и положил руку на изогнутую кожаную спинку мягкого просительного кресла. «Пам полегчает, сэр, когда вы притерпитесь к факту, что я не тот симпатичный болван, за которого меня принимают». «Почему вы не посвятили меня в свои дела?» «Сообщники опасны». «Значит, вы сознаёте, что совершили преступление?» «Нет. Преступление — это то, что совершает кто-то другой. Мне пора открывать лавку, хоть я и хозяин в ней». Когда мои пальцы коснулись дверной ручки, он негромко сказал. «Кто донёс наморулла? «Полагаю, что вы, сэр?» Он взвился с места, но я затворил за собой дверь и вернулся в свою лавку.